Глава седьмая. Баркель Федро пробивает себе дорогу. Прежде всего, люди спешат проявить неблагодарность. Не поступить таким образом и Баркель Федро. Облагодетельствованный Джузианой, он, конечно, только и думал о том, как бы ей отомстить. Напомним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 Отрекшийся от Ирландии, самый дрянной человек. Только одно говорило в пользу Баркельфедро Его большой живот. Большой живот обычно считается признаком доброты, но чрево Баркельфедро было сплошным лицемерием. Он был злым человеком.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 придерживался этого мудрого правила. Должность откупорщика океанских бутылок на самом деле не была такой уж нелепой, какой она казалась со слов Баркельфедро. Гарсия Феррандес в своем морском путеводителе протестовал против разграбления потерпевших крушение судов и расхищения прибрежными жителями выброшенных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 Все, что выбрасывало море на английский берег, товары, остовы судов, тюки, ящики и прочее, принадлежало лорду-адмиралу. В этом-то и заключалась важность должности, о которой ходатайствовал Баркельфедро. Особенно привлекали внимание адмиралтейства плававшие на поверхности моря сосуды, в которых содержались известия и сообщения. Кораблекрушение — вопрос, серьезно занимающий Англию. Жизнь Англии — в мореплавании, и потому кораблекрушения составляют вечную ее заботу. Море вечно причиняет ей беспокойство. Маленькая стеклянная фляжка, брошенная в море гибнущим кораблем, содержит ценные со всех точек зрения сведения о судне, об экипаже, времени и причине крушения, о ветрах, потопивших корабль, о течении, прибившем фляжку к берегу. Должность, которую занимал Баркель Федро, уничтожена более ста лет назад, но в свое время она действительно приносила пользу. Последним... Откупорщиком океанских бутылок был Вильям Хесси из Додингтона в Линкольне. Человек, исполнявший эту обязанность, был чем-то вроде докладчика обо всем, что происходило в море. Ему доставлялись все запечатанные сосуды, бутылки, фляжки, выброшенные прибоем на английский берег. Он один имел право их вскрывать.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 приносивших присягу не разглашать тайны. Они же совместно с чиновником, заведующим отделом Джетсон, подписывали протокол о вскрытии находки. Так как оба присяжных были связаны клятвой, то для Баркельфедра открывалась некоторая свобода действий, и в известной мере от него одного зависело скрыть какой-либо факт или предать его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 Придворные должности похожи на капли масла. Они расплываются все шире и шире. Привратник становится канцлером, коню, конетаблем. На должность, которую выпрашивал и получил Баркельфедра, назначался обычно человек, облеченный доверием. Так пожелала Елизавета. При дворе доверие подразумевает интригу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 поддерживал непосредственное сношение со двором и время от времени давал королю отчет о вскрытых им бутылках. Это была тайная канцелярия по делам океана. Елизавета, охотно говорившая по латыни, спрашивала обычно у Темфилда из Калея в Беркшире тогдашнего заведующего отделом Джетсон, когда он вручал ей выброшенные морем послания.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 Он испытывал мрачное удовлетворение от сознания собственной непреклонности. Только бы чувствовать в своих руках добычу или хотя бы знать, что зло будет причинено неизбежно, большего ему не требовалось. Он готов был сам дрожать от холода, лишь бы заморозить другого. Быть злым — роскошь. Человек, который слывет бедным, Да и на самом деле беден. Обладает одним сокровищем, от которого он не откажется, ни за какие блага. Это сокровище его злоба. Все дело в удовлетворении, которое испытываешь, сыграв с кем-нибудь скверную шутку. Эта радость дороже денег. Чем хуже для жертвы, тем лучше для шутника. Кэтсби, сообщник Гая Фокса,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 врожденной страстью завистью и развившимся в обществе особым ремеслом шпионством есть большое сходство шпион как собака выслеживает добычу для других завистник как кошка выслеживает ее для себя звериный эгоизм вот существо завистника баркель федро обладал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 Его постоянно задает себе мечтатель и никогда не разрешает мыслитель. Поэтому печальные взоры философов неизменно устремлены на ту сумрачную вершину, которую именуют Роком, и с высоты которой огромный призрак зла бросает на землю пригоршни змей. У Баркельфедро было тучное тело и худое лицо. На жирном туловище узкая головка. У него были короткие, плоские, рубчатые ногти, узловатые пальцы, жесткие волосы, широко расставленные глаза, лоб преступника широкий и низкий, нависшие брови скрывали выражение его раскосых глаз. Длинный, острый, горбатый нос почти соприкасался с ртом.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 И большие мясистые уши. Когда он молчал, из-под верхней губы, приподнятой острым углом, виднелись два зуба. Казалось, эти зубы смотрят на вас. Ведь зубы могут смотреть так же, как и глаза. Терпеливость! Сдержанность, умеренность, осторожность, скромность, любезность, уступчивость, мягкость, вежливость, трезвость и целомудрие — все эти добродетели дополняли и завершали образ Баркельфедру. То, что он обладал этими добродетелями, было клеветой на них. За короткое время Баркельфедро прочно обосновался при дворе.